Глава 24. Акватория. Путь в акваторию был не особенно примечательным. Сюда не вело усыпанное ракушками шоссе, как то, которое соединяет живописную Рапану и Лобстертон. Не было тут ни хрустального туннеля, ни леса ламинарий. Нужно было всего лишь промчаться по глубокому пустынному каньону. И тем не менее, жители Рапаны или других городов редко решались побывать в акватории. Здесь было холодно, а местные русалки славились своей прямолинейностью. Об акватории ходили легенды, которые мало кто осмеливался рассказывать даже шепотом. Впрочем, по одной из легенд, того, кто шепчет, проклянет ужасная русалка. Слева от кальмарада виднелись пещеры, а вдалеке призрачные очертания морской мэри. Перед кораблем плавали стайки медуз. Ни одна русалка еще не была внутри корабля. Как-то раз... К Мэри подплыла мама Бити, но тут она обнаружила Стива и отвлеклась. Бити потянула за рычаг, ракушник рванул вперед, заплыл в городские ворота и промчался мимо вывески «Акватория», которую украшал огромный якорь. Говорят, он был с морской Мэри. За вывеской начинался якорный проспект. Над ним шел длинный стальной навес, а по обе стороны проспекта росли высокие, как деревья, кораллы. Рядом стояли старые грузовые контейнеры и небольшие затонувшие суда, которые смелые местные русалки притащили из верхних вод. Мимо ракушника проплыл стильный русал с блестящим хвостом на старинном велосипеде, в который был впряжен угорь в жилете из ракушек. Заметив в конце улицы пираний, русал резко свернул и скрылся между двух деревянных лодок. «Кажется, мы на месте!» Битти указала на большую яхту вдалеке. «Вот тут и живет Сараган!» Над правым бортом яхты плавала суровая на вид русалка с серебристыми волосами, собранными в пучок на макушке. Зельда достала из кармана вести глубин. Это был тот номер, который она стащила из дома Клары Клац. «Да, точно, это она! Ой, глядите!» Зельда ткнула в брошь Сараган на фото. «Тут какая-то утка. Наверняка Агарь!» Мими и Бити переглянулись. «Агарь!» — воскликнула Зельда. «Теперь все ясно!» Бити внимательно посмотрела на фото. «Зельда, это страус!» «Да?» — Зельда снова глянула в журнал. «Они что, отличаются?» Стив раздвинул вставные челюсти и высунул голову. «Не могу понять, зачем вы читаете этот старый номер, если свежий прилип у нас к заднему стеклу?» «Что?» — крикнула Бити. Выскочила из машины и схватила вести глубин. Вести глубин. В поисках легендарного крокодильного королевства Белинда Шелтон исследовала сектор номер 5 и сделала неожиданное открытие. В секторе номер 5 много интересного. А еще тут можно подхватить редкое и очень противное заболевание. болотного глаз, что я и сделала. Вода здесь мутная. Крокодилов много, но они вполне дружелюбные. В одном из каньонов я нашла странную арку, покрытую ракушками. Но проплыть в нее мне не удалось. Крокодилы тут же собирались и выталкивали меня на поверхность. Пока что это самое главное доказательство того, что крокодили королевства все-таки существуют. Я даже покричала. «Эй, есть там кто? Впустите меня, пожалуйста!» Но без толку. Тогда-то я и услышала чей-то голос. Обернувшись, я увидела русалку в вуали. Хвост у нее был весь покрыт ракушками. Но самое удивительное — эта русалка надела вместо солнечных очков традиционный топ из ракушек. Да не простой, а ракушечный рустер. Тот самый. Я абсолютно уверена, потому что эти ракушки чуть меня не ослепили. Однако я не успела поговорить с этой русалкой и выяснить, кто она такая. Незнакомка быстро уплыла прочь. Я думаю, она из крокодилевого королевства. Но уж точно не Мари Рустер ведь Мэри давно умерла. Белинда советует. Если не хотите подхватить болот на глаз, оставьте глаза дома. Что будет дальше? Следующая остановка — Гадюшная тюрьма. Верхние воды — сектор номер один. Битти снова пробежала глазами статью. Мама встретила русалку из крокодилевого королевства, и на ней был ракушечный рустер. Тот самый, который надела Мэри рустер и погрузила всех в транс в год фугу. Как бы, между прочим, проговорила Мими. «Чего?» — еще больше удивилась Битти. «В какой такой транс?» «Ракушечный Рустер волшебный», — объяснила Мими. «Волшебный?» — фыркнула Зельда. «Мы что, по-твоему, ведьмы?» «Конечно нет! Они выглядят совсем по-другому!» — рассмеялся Стив. «Легенду о море Рустер знают все, кто занимается морфу», — сказала Мими. Мэри Рустер отлично владела морфу. «Я же вам как раз хотела рассказать легенду о Рустере, когда мы ехали по Плавниковому шоссе, и ты, Бити, читала статью про русалочие топы. Но потом Зельда что-то закричала, отобрала у меня бинокль». «Ну так расскажи теперь», — попросила Бити. Мэри Рустер была жутко неловкой, — начала Мими. Она постоянно все ломала и топила. И морскую Мэри она затопила чисто случайно. Именно в тот день она и нашла две волшебные ракушки с вырезанными на них крокодилами. Они были на одной из мачт. Зельда презрительно хмыкнула. «В жизни не слышала такой ерунды!» Возмущенно задрав нос, Мими продолжила. «Мой тренер по морфу Мирабель говорит, что по легенде Мэри Рустер понятия не имела, что ракушки волшебные. Она просто решила сделать из них топ, а во дворце как раз готовились к летнему балу. Подходящий случай, чтобы покрасоваться». Мэри надела новый топ, приплыла на бал и... Стив ахнул, но тут же сказал. «Ой, извините, не вовремя. Давай дальше». Мими перешла на шепот. «И все остальные русалки впали в транс». «В транс?» — С издевкой переспросила Зельда. Мими пожала плечами и продолжила. «Много лет Мэри не могла понять, «Почему русалки так странно себя ведут и во всем ее слушаются?» Наконец она догадалась, в чем дело. И чтобы защитить лагуну от странных ракушек, спрятала их в каком-то тайнике. С тех пор ракушечный рустер никто не видел. «То есть русалки просто увидели волшебные ракушки и тут же погрузились в транс?» — спросила Зельда. Мими размяла ладони и резко махнула пальцем. Это был один из приемов морфу. Те, кто знает легенду о ракушечном рустере, считают, что все дело в классических русалочьих топах, которые были в моде в те времена. Тогда все изо дня в день носили одно и то же. Не то, что сейчас. Мы-то можем выбирать, что нравится. Наплечники, налокотники, как у Клиппи. Маленькие ракушки, огромные раковины. Лишь бы было красиво. А на том балу только одна русалка не погрузилась в транс. Актриса Мэйзи Свимпл. Она участвовала в представлении и потому была в платье из сорока девяти креветок, посыпанных блестками. Маленькая рыбка заплыла в открытый рот Битти и тут же выскользнула наружу. «Вот так-то», — заявила Зельда. «Это и лишний раз доказывает, как хорошо, когда ты можешь сам выбирать, что надеть, даже если это платье из креветок в блестках». «А еще у Мэри Рустер был ручной дельфин», — добавила Мими. «Мистер Ковш, мне это всегда нравилось». Бити поглядела в журнал, потом на мими. Так вот в чем дело. Поэтому Агари заставляет делать ракушечные топы. Хочет погрузить в транс всех русалок тайной лагуны». Не смеши меня, Бити! вмешала Зельда. Ракушечный рустер всего лишь легенда. Его просто придумали, как Омара в платье из-мультика про клиппи. Да как ты смеешь? Клиппи настоящий, завопил Стив. А что, если это не выдумка? Предположила Бити. Вдруг Агари и правда хочет повторить то, что когда-то давно случайно сделала Мари Рустер? Вдруг легендарный топ нашелся? Русалочки посмотрели на Саруган на яхте. Если ты права, медленно проговорила Зельда, значит, вон та русалка украбила Раба Лускар, и, возможно, именно она отыскала самые опасные ракушки за всю историю лагуны и мы собираемся за ней шпионить. А в арсенале у нас только самодельный бинокль и болтливый морской конёк.